27. Дыхательная система 1. Дыхательные пути. Поймал как-то раз Емель-дурачок, говорящую щуку, и спросил у нее, «Почему у меня под водой дышать не получается?» «Потому что люди дышат воздухом, а не водой», — ответила щука. «А почему рыбу могут дышать под водой?» — спросил Емеля. «Потому что у рыб организм иначе устроен», — ответила щука. «Получается, что если я тебя проглочу, то смогу и под водой дышать?» — подумал вслух Емеля. «Да ты, братец, не дурачок, а полный дурак!» — сказала Щука. Затрепыхалась она в Емелиных руках, вырвалась да уплыла прочь, и остался Емеля ни с чем. А ведь мог бы в обмен на свободу попросить Щуку исполнить три желания. Но что с дурака взять? Дыхание...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 Внутренняя поверхность дыхательных путей выстлана слизистой оболочкой, клетки которой имеют реснички. Вы уже знаете, что ритмично двигаясь по направлению к глотке и носу, реснички выводят наружу мелкий мусор, который попадает в дыхательную систему с вдыхаемым воздухом. Кроме того, слизистая оболочка бронхов содержит большое количество желез, выделяющих слизь. Эта слизь увлажняет вдыхаемый воздух, Таким образом, проходя через дыхательные пути, воздух очищается, увлажняется и вдобавок еще и согревается. Согревание воздуха в основном происходит в носовой полости, где находится много кровеносных сосудов. Кровь несет тепло, которое отдает воздуху, поэтому на холоде надо дышать носом, а не ртом. Участок дыхательной системы, соединяющий глотку с трахеей, называется гортанью. Гортань расположена на уровне от 4 до 7 шейных позвонков. Гортань состоит из нескольких хрящей. Она не только проводит воздух, но и содержит часть голосового аппарата – две складки слизистой оболочки, называемые голосовыми складками. Каждая из складок содержит голосовую связку и голосовую мышцу. Пространство между складками называется голосовой щелью. При сокращении внутренних мышц гортани изменяются степень натяжения голосовых связок и форма образованной ими голосовой щели. При движении воздуха на вдохе и выдохе голосовые связки вибрируют и образуют звуки. Кроме голосовых связок в звукообразовании участвуют язык, небо с язычком и губы. Вместе они составляют голосовой аппарат. Это в узком смысле, а в широком в образовании звуков также участвуют трахея, бронхи, легкие, грудная клетка с дыхательными мышцами и диафрагмой, а также мышцы брюшной полости. Всеми перечисленными органами управляет головной мозг. Мы не задумываемся о том, как происходит это управление, мы просто хотим произнести слово и произносим его.